Глава первая. Счастливое детство. 1873-1882 годы. Василий Рахманинов, сын землевладельца Аркадия Рахманинова и Варвары Рахманиновой, в девичестве Павловой, был капитаном кавалерии и принадлежал кругам знатной помещичьей аристократии России. Он рано вышел в отставку и женился на Любови Бутаковой, дочери генерала Петра Бутакова, возглавлявшего Рокчеевское военное училище в Новгороде, где он преподавал историю, и Софьи Литвиновой. Рахманиновы ведут свое происхождение от молдавских господарей Драгош, которые управляли Молдовой две сотни лет, с 14 по 16 век. Один из них выдал свою сестру Елену замуж за сына и наследника великого князя Московского Ивана III. Их внуку, Рахманину, обязана семья своей фамилией. Рахманинов, офицер Санкт-Петербургской гвардии, принимал самое живое участие в вошествии на престол дочери Петра Великого, императрицы Елизаветы, за что государыня пожаловала ему имение Знаменское, неподалеку от Тамбова. С тех пор Знаменское осталось во владении семьи. Знаменитое Тамбовское Черноземье – это как бы плодоносный перешеек между Центральной и Южной Россией. Бутакова же владели землями под Новгородом, на севере Российской империи, скудными почвой, но богатыми легендами и преданиями. Василий Рахманинов был блестящим офицером. Необыкновенно привлекательный, среднего роста, широкоплечий, смуглый, с изящными, быстрыми и выразительными движениями. Наделенный недюжиной физической силой, он пленял окружающих своим обаянием. Полковой законодатель МОД вел довольно рассеянный образ жизни. Царил деньгами направо и налево, отдаваясь в плен разнообразным фантазиям. Он легко увлекался несбыточными планами. В его мечтах рождались грандиозные деловые прожекты, которые стоили ему немалых денег и неизменно приводили к полному краху. Будучи человеком музыкально одаренным, Василий Рахманинов растратил свой талант, услаждая изумительным звуком уши светских дам, наигрывая и Марией из опер, или аккомпанируя на балах. Незаурядный музыкальный дар Василий Рахманинов унаследовал от отца. Дед композитора, спокойный, достойный джентльмен, следуя семейной традиции, молодым еще человеком посвятил себя армии и сражался на поле брани во время русско-турецкой войны. Но армейская служба нисколько не занимала его. Вскоре он вышел в отставку и удалился в Тамбовское имение, которого в сущности больше не покидал. Отдавшись своему единственному увлечению музыке, он по всеобщему мнению современников стал выдающимся музыкантом и великолепным пианистом. В молодости он занимался у Джона Филда, ученика Клементи, добрую половину жизни посвятившего преподаванию музыки в Санкт-Петербурге и Москве. Филд стал основателем единственной в своем роде традиции фортепианной игры и получил специальный приз за бисерную игру который обучал своих питомцев. Дедушка Рахманинова также отличался этой изысканной манерой игры. Он относился к музыке с большой серьезностью и отдавал занятиям всю душу. До самого смертного часа он ежедневно занимался по 4-5 часов, и никому ни под каким видом не разрешалось отвлекать его от рояля. Даже если бы загорелись его конюшни, а на поля обрушился ураган, он ни на минуту не прекратил бы своего восхождения. По ступеням к Парнасу. Иногда удавалось уговорить его поиграть для публики на частном или благотворительном концерте. И это событие всегда становилось праздником для губернии. Дед Аркадий Рахманинов без сомнения принадлежал к выдающимся музыкантам-любителям, которых немало насчитывалось в России первой половины XIX века. В эти славные ряды входили Улыбышев, граф Велигорский, князь Адоевский, князь Шереметьев, и многие другие. Далеко опередив своих предшественников, вышли из этой касты Глинка, Драгомышский, а потом уж и Римский Корсаков, Бородин, Мусоргский. Любовь Бутакова принесла своему мужу, бывшему кавалерийскому капитану, богатое приданное в виде четырех или пяти великолепных поместий. Должно быть, Василий Рахманинов рано подал в отставку именно потому, что намеревался целиком посвятить себя заботе об этих поместьях. Решение, которое в дальнейшем привело, увы, к самым печальным последствиям. От их брака родилось шестеро детей. Три дочери – Елена, Софья и Варвара – и три сына – старший Владимир, Сергей и Аркадий, на восемь лет моложе Сергея, единственный оставшийся в живых брат композитора. После свадьбы родители Рахманинова поселились в имении Анек в Новгородской губернии. Вместе с ними в одном из крыльев отдельного особняка жили дедушка и бабушка Бутаковы. Имение было расположено на берегу той самой реки, реки Волхов, которую прославил римский корсиков в опере Садко. Русалка, морская царевна Волхова, разлученная со своим возлюбленным легендарным гуслером Садко, начинает плакать и разливается в реку Волхов. Ее серебристые волны бороздят Псковскую равнину, и впадают в озеро Ильмень. Окружающая природа отличается таким богатством, настолько живописно, что, без сомнения, не могла оставить равнодушной чувствительную натуру растущего здесь ребенка. Суровый северный пейзаж с его неизменным ритмом наложил отпечаток на душу мальчика и нашел могучее выражение, сообщив убедительность и притягательность будущим сочинениям композитора. Вот что рассказывает Рахманинов о своем раннем детстве. «Я помню себя с четырех лет, и странно, но все мои детские воспоминания, хорошие и плохие, печальные и счастливые, так или иначе обязательно связаны с музыкой. Первые наказания, первые награды, которые радовали мою детскую душу, неизменно имели непосредственное отношение к музыке». Так как моя музыкальная одаренность обнаружилась, видимо, очень рано, мама стала давать мне уроки музыки с четырех лет. Помню, что едва я начал заниматься музыкой, дедушка с отцовской стороны выразил желание навестить нас. Мама рассказала мне, что он большой музыкант, удивительный пианист и, может быть, захочет меня послушать. Думаю, она сама решила продемонстрировать деду талант своего сына. Но прежде всего... Мама посадила меня рядом с собой и занялась моими руками. Подстригла и привела в порядок ногти. Словом, сделала все, что положено, объяснив, что для игры на фортепиано необходимо ухаживать за руками. Этот поступок произвел на меня глубокое впечатление. Руки моей матери отличались необыкновенной красотой. Белый, холеный – пример для нас, детей. Приехал дедушка, меня посадили за рояль. И пока я играл ему простенькие из пяти или шести нот мелодии, он аккомпанировал мне. Причем его аккомпанемент показался мне тогда красивым и невероятно трудным. Скорее всего, это было нечто вроде пьес на тему собачьего вальса или тати-тати, шуточных вариаций, сочиненных композиторами могучей кучки, среди которых были Бородин, Кюи и Римский Корсаков. Дедушка похвалил меня, и я очень обрадовался. Это был единственный раз, когда я виделся с дедушкой и играл с ним в четыре руки, потому что вскоре после этого он умер. Наверное, я делал заметные успехи в игре, потому что, помнится, уже в четыре года меня просили поиграть гостям. Если я играл хорошо, то получал щедрое вознаграждение. Из соседней комнаты публика бросала мне разные приятные вещи – конфеты, бумажные рубли и прочее. Я был в восторге. В наказание же за скверное поведение меня сажали под рояль. Других детей в таких случаях ставят в угол. Сидеть под роялем было в высшей степени позорно и унизительно. Когда мне исполнилось 4 года, решено было взять учительницу по фортепиано. Ею оказалась некая Анна Арнацкая, только что окончившая Санкт-Петербургскую консерваторию по классу профессора Кросса одного из многочисленных педагогов по фортепиано, приглашенных в Первую русскую консерваторию, ее основателем Антоном Рубинштейном. Анна Арнацкая оставалась с нами два или три года, но преподавала мне только игру на рояле. Если не ошибаюсь, у нас были и другие учителя. Немецкие фройлен сменялись французскими «мадемуазель», непременными обитательницами русских усадеб. Хотя ничего определенного на этот счет я не помню, но на основании того, что, став постарше, я изрядно владел французским языком, можно сделать вывод, что все происходило именно так. После того, как я научился читать и писать, мне придумали новое наказание за проступки. Я должен был полностью проспрягать на грифельной доске, которые были тогда в моде, какой-нибудь неправильный французский глагол. Это наказание, однако, вскоре отменили. Оно оказалось слишком необременительным для меня. В таком случае должен же я был у кого-то научиться французскому языку, ведь с родителями мы всегда говорили только по-русски. Так проходили мои детские годы. Родители часто ссорились. Мы, дети, больше любили отца. Это, наверное, было несправедливо по отношению к матери, но поскольку отец обладал добрым и ласковым нравом, удивительным добродушием и сильно нас баловал, неудивительно, что наши детские сердца неудержимо тянулись именно к нему. Мать, напротив, отличалась чрезвычайной строгостью. Отец большую часть времени отсутствовал, и все домашние обязанности ложились на мать. С самых первых дней мы были приучены к тому, что для всего есть свое время. Кроме подробного расписания уроков, строго определенные часы отводились игре на фортепиано, гулянию, чтению, и только чрезвычайные обстоятельства могли нарушить этот четкий распорядок. Между прочим, с тех пор я усвоил эти правила и теперь твердо придерживаюсь принятого мною дневного распорядка, причем нахожу такую привычку все более и более ценной. Однако в те далекие времена я не мог понять этого и терпеть не мог принуждения. В своих спорах родители часто касались одной и той же темы: будущего, старшего брата и моего. Младший Аркадий тогда еще не появился на свет. Отец настаивал, чтобы мы последовали его примеру и служили в армии. Он желал нам дать образование в одном из самых известных и привилегированных военных учебных заведений для гвардейских офицеров Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге. То, что дед по материнской линии был генералом, давало нам право поступить в Пажеский корпус, доступный лишь для избранных. Мать же, в свою очередь, настаивала на моем обучении в Санкт-Петербургской консерватории, хотя не могла ничего возразить отцу в отношении моего старшего брата, Владимира. Достойная Анна Арнадская со всем пылом поддерживала мать. Долгое время отец оставался неумолимым, придерживаясь принципа, продиктованного, надо признаться, классовыми предрассудками такого рода. Для достойного человека музыка никогда не может быть профессией, но лишь удовольствием. Мысль, что сын может стать музыкантом, была невыносима для него, так как потомку знатного дворянина совершенно не подобало заниматься такой пролетарской профессией. Но иногда судьба оказывается сильнее всех предрассудков. И на сей раз именно судьба разрешила спор моих родителей. Когда мне исполнилось девять лет, из всех великолепных поместий, принадлежавших матери, в ее владении осталось лишь одно – Остальные проиграл в карты и промотал мой отец. Пажеский корпус, очень дорогое учебное заведение, отпал сам собой. После того, как отец вынужден был удовлетвориться тем, что послал моего брата в обычное военное училище, он заявил о своем согласии на получение мною музыкального образования. Ему пришлось распроститься с надеждами, что в его доме засверкает мундир гвардейца. Мадмуазель Арнацкая с еще большим рвением принялась за мою подготовку к поступлению в Петербургскую консерваторию. Она горела желанием, чтобы я, окончив младшие классы консерватории, поступил в конечном счете к ее бывшему педагогу, профессору Кросу. Но добрая душа не ограничилась этими планами. Так как наши денежные обстоятельства от месяца к месяцу все ухудшались, она взялась выхлопотать мне стипендию. На мое счастье и к ее полному удовлетворению ей удалось и то, и другое. Профессор Кросс обещал обеспечить меня стипендией при условии, что, поступая на специальное отделение, я пойду в его класс. Младшее отделение я должен был пройти у его ученика Демянского. План профессора осуществился лишь наполовину по причинам, о которых я расскажу в дальнейшем. Как могло случиться, что все состояние Рахманиновых, значительно превышающее средний уровень провинциальных российских помещиков, могло прийти в упадок за такой сравнительно короткий срок? Чтобы понять это, надо остановиться на положении землевладельцев в тот период. Отмена крепостного права уже сделала ненадежными их денежные позиции, поскольку лишила дарового труда. Только тщательнейшие расчеты и жестокая экономия могли спасти положение. Этот режим никак не подходил к хрестоматийно прославленной щедрости российского характера и, как нельзя менее, согласовался со взглядами на жизнь Василия Рахманинова. Хотя в поместье хозяйничала суровая и благоразумная женщина, никоим образом не склонная к роскоши, он с легкостью пустил на ветер все деньги. Надо добавить, что разорению предшествовала смерть его тестя Бутакова, последовавшая вскоре после кончины его собственного отца, и он должен был управлять имениями самостоятельно, не имея об этом никакого понятия и не испытывая к сельской жизни ни малейшего интереса. Исключение представляли только лошади. Его помощники, впоследствии уволенные, воровали и мошенничали как только могли, в полное свое удовольствие. В результате прекрасные имения Василия Рахманинова одно за другим пошли на уплату долгов. После долгой и тщетной борьбы за сохранение последнего имения, ОНЕК, оно было пущено с молотка. В 1882 году Рахманиновы переехали в Санкт-Петербург. К тому времени конфликт между родителями, назревавший уже очень давно, достиг своего апогея. Они расстались. Развод не был официальным, он повлек бы большие трудности, так как русская православная церковь не признавала разводов. Но родители Рахманинова разошлись навсегда.